и серьезно продолжил, глядя на мрачное лицо Григории: «Можно распустить слухи в народе, что виной всех войн сам стал Дмитрий. Он начал одну бесполезную войну с Грецией, а сейчас и с Персией. Не говоря уже про север», — напомнил Григорий. Пусть российские позиции на севере укреплялись, но этот аргумент для простолюдинов можно было использовать. Мало кто из обычных граждан империи хорошо разбирался в политике. Этот путь был куда медленнее, нежели братья сейчас бы захватили дворец и устроили государственный переворот. Ведь без поддержки покровителей они этого сделать не смогут. А потому нужно действовать по мере своих сил. «В народе начнут говорить, что император представляет опасность для Российской империи», продолжил Федор. «Люди будут возмущаться все больше и больше». Таким образом, волнения перерастут в настоящий бунт. «Согласен. Хороший план», — сразу ответил Григорий. «Это вполне может сработать». Все равно лучше он ничего не придумал, а без дела сидеть не мог. «Тогда решено», — улыбнулся Федор. Братья чокнулись стаканами, и в этот момент каждый из них представлял, Какую веселую жизнь они совсем скоро устроят новому императору. Я находился в координационном центре на захваченной базе, которая располагалась на горе близ границы Персии с Российской империей. За моей спиной люди бегали туда-сюда, проводился срочный ремонт и переоборудование всех систем. Конечно, на сто восстановить все нам не удастся, но мне хватит и 80%. Главное, чтобы работали основные системы, из-за которых эта база и представляет собой важный стратегический объект. Сейчас я сидел перед панорамными окнами и смотрел, как из системы ПВО вылетала одна ракета за другой. Красивое зрелище. Система «Свой-Чужой» хорошо работала. Ее я приказал поменять в первую очередь. Сейчас это было... Самое важное, самолеты персов не успевают среагировать на наши атаки, поскольку думают, что это их база, хотя это уже не так. Да и ракеты они принимают за свои. И здесь они правы, но с маленькой поправкой. Теперь их выпускают им перцы. Где-то вдалеке летают вертолеты и самолеты. В них прилетают наши ракеты. В небе раздаются мощные взрывы. Обломки техники падают вниз. А я улыбаюсь, довольный собой. Все вышло ровно так, как я и рассчитывал. И у нас еще будет какое-то время форы, пока всех пилотов не предупредят об опасности собственной системы ПВО. Затем начала работать артиллерия, установленная на этой базе. И я приказал отработать по позициям персов, которые собрались в низине. Эти наивные идиоты все еще рассчитывают вернуть гору. Ну, пусть попробуют. Зарядов у меня на всех хватит. С помощью дронов я видел картинку происходящего внизу. Артиллерийский залп разгромил врага, а те, кто смог выжить, сразу начали бежать. Ничего, скоро сюда подойдет новый отряд и повторим. А там специалисты еще несколько систем восстановят. «Все это, конечно, замечательно, но пока мы здесь развлекаемся, время утекает. Поэтому я поднимаюсь со своего места и иду раздавать приказы. Я распределил по базе людей, некоторых теней отправил охранять сам штаб, некоторых патрулировать периметр. А для остальных была подготовлена другая работа, и они ушли через портал. Кстати, пока мы находимся здесь, Уже было совершено одно нападение, в котором пришлось участвовать лично Алине. Одна тень даже получила ранение. К нам смог пробраться очень сильный одаренный из Персии и чуть не убил моего человека. Это показало, что тени не всемогущие тоже могут умереть. Но, тем не менее, троица, оставленная патрулировать, должна справиться со всеми неожиданностями. Елисей открыл очередной портал, и я переместился на пограничную базу. Сейчас шла активная подготовка войск. Уваров активно занимался тем, что наводил в части порядок. А это дело не быстрое и имеющее свои нюансы, поскольку у тех, кого мы устранили, тоже были доверенные люди в рядах обычных солдат. Пусть они не слишком важные фигуры на шахматной доске, но и они важны для армии. Поэтому сейчас происходит активная смена авторитетов у солдат и некоторые увольнения. Хотя, как я увидел, Уваров всеми силами пытался этого избежать, чтобы сохранить численность, а не набирать новых бойцов в экстренном порядке. По большей части это работало во многом благодаря славе Кутузова, а среди военных он считался чуть ли не легендой войны. Я направился к камере, где сейчас держали персидского портальщика. Стража из моей личной гвардии услужливо открыла передо мной двери. «Как он?» — спросил я, глядя на связанного человека. «Не колется», — фыркнула Алина, которая последние часы лично работала над допросом. «Уже что только не пробовала. Осталось только пытать самыми жестокими методами». Хищно улыбнулась она, — но это делалось только для того, чтобы мастер порталов увидел. Однако лицо мужчины оставалось безучастным. А нам нужно было узнать больше информации о персидских портальщиках, их военном командовании, расположении войск. Обычный допрос военнопленного. Никаких сверхъестественных вопросов. Тем более, что войскам скоро предстоит довольно интересная операция — и нужно проверить информацию по докладам теней и допросам военнопленных. А мастер порталов должен знать куда больше, чем рядовые бойцы. «Рано или поздно он расколется», — слегка ухмыльнулся я. «По моим словам, портальщик должен был почувствовать мою уверенность. Но и зная методы теней, выбора у него и правды нет. Они даже обойдутся без привычных пыток» по большей части используя приемы психологического воздействия. «Разрешите продолжать, господин?» — улыбнулась Алина. «Конечно», — улыбнулся я. «А учитывая последние события, докладов мне приносили крайне много. Удивительно, что у меня еще от количества информации не случился перегруз. Но здесь сыграл роль опыт прошлых жизней, и последнее усиление дара, когда я хорошо поработал над блоком своей памяти. Нужно понять, кто сейчас будет работать над дестабилизацией положения в стране. Ведь всегда случается так, что война дает хорошие возможности для маневров, и многие недоброжелатели внутри Российской империи обязательно этим воспользуются. Это могут быть как отдельные личности – так и целые организации и спецслужбы. Например, мне уже сообщили, что в Твери ситуация накаляется. Люди очень недовольны войной. По большей части, благодаря местным СМИ, которые освещают все, как будто неопытный молодой человек решил поиграть в большую политику и важного генерала. А это может привести к краху всей Российской империи. Ведь пока военные действия ведутся только у границ. Но очень скоро боевые действия развернутся до такой степени, что дойдут и до всех остальных регионов империи. Такую чушь вкладывают в голову людей. Сейчас волнения начались только в том регионе империи. Но очень быстро они разносятся дальше. Люди в основном узнают новости из интернета, а так можно запустить протесты по всей стране, вызывая массовое недовольство граждан. Но самое опасное, что эти настроения поддерживают и некоторые спецслужбы высокого уровня. Это очевидно, поскольку к разносящим клевету журналистам никто не явился и не настучал по голове. И они продолжают распространять свое мнение обо мне и дальше. Вернее сказать, это мнение тех, кто заплатил работникам СМИ. Но я собираюсь передать задачу по решению столь щепетильного вопроса имперской разведки. Кроме того, когда Кутузов вернется в столицу, этим займется и служба безопасности. Пока же я даю противникам возможность действовать. Пусть ощущают свою безнаказанность и все больше заигрываются. Но при этом я буду понимать, с кем и как работать, ведь только для этого были начаты военные действия в Персии. Если бы я играл в оборону страны, то и посыл у СМИ был бы совершенно иной. Журналисты говорили бы, что я неопытный, ничего не умею, допустил вторжение, и теперь государство под угрозой захвата. Они выставляли бы меня полным глупцом. Однако то, что происходит в новостях, сейчас противоречит этому посылу. Тут уже получается, что у Российской империи есть первые успехи на фронте. Мы выиграли несколько сражений, произвели захват бас, и это все освещается в СМИ. А тот, кто будет говорить противоположное, уже будет считаться врагом среди народа. Не потому, что подобные слова не имеют права на жизнь из-за того, что они неудобны. Просто эта версия будет казаться всем максимально глупой. Также я получил много отчетов от аристократов. Среди них были и недовольные, и личности, которые уже выдвинулись к границе с Персией, чтобы поучаствовать в войне. Кто-то изначально предложил помощь. Кто-то принял такое решение, когда увидел первые результаты, и едет сюда, чтобы только заработать и повысить свой статус. Ведь война — это почти всегда про деньги и успех, который выражается в боевых заслугах. И для этого не всегда обязательно быть на стороне победителя. Вернувшись в выделенный мне кабинет, за несколько часов я закончил все насущные дела и просмотрел все отчеты. Ко мне подошли генерал Уваров и Елисей. «У нас все готово. Можно выдвигаться, Ваше Императорское Величество», сообщил генерал. «Отлично. Елисей, ты как?» спросил я у мастера порталов. «Мне нужно было оценить его состояние, поскольку он уже много порталов сегодня открыл, а времени для восстановления не хватало. «Сейчас готов, но после операции мне потребуется отдохнуть», — ответил парень. «Был большой расход энергии, и, кажется, мои силы уже на исходе». Я кивнул. Все-таки сегодня Елисей выполнял сложные задачи по переброске людей на гору, где располагалась база персов и из нашей части, и из столицы. Количество проходящих через порталы людей было огромным. На новую базу требовалось много различных специалистов. Там же и артиллерия, и системы ПВО, и штаб наблюдения, и много чего еще. Плюс нужно было перебросить через портал... Некоторое крупногабаритное оборудование. Елисей постоянно был в работе. «Раз готовы, можете начинать», — велел я Уварову. «Будет сделано, Дмитрий Алексеевич». Военные отправились на улицу, а я направился вместе с ними. Елисей открыл портал на большом полигоне, где было много свободного места. И через пару мгновений туда же въехала танковая колонна. Этот портал открылся недалеко от границы, на линии соприкосновения, можно сказать, что в тылу. Танки «Черный медведь» — самая последняя разработка, которая недавно сошла с конвейеров наших заводов. На них установлена и артефактная защита. Стоимость их производства была просто космической. Но все ради выполнения главной задачи — выдержать первые удары противника — когда их обнаружат. За танками отправились отряды солдат. И через пару минут на той стороне начались боевые действия. Я же слушал донесение по рации. «Первая фаза завершена, переходим ко второй». «Первый», «второй», «третий» закрепились. «У шестого и седьмого проблемы столкнулись с сильным одаренным огня». «Девятая группа практически вся повреждена». В каждой группе Было по три танка. Донесения мне не понравились, а потому я отправил через портал дополнительные силы. Затем Елисей закрыл этот портал и открыл новый уже в другом месте. «А теперь наша очередь», — говорю Кутузову и Алине, которые все это время стояли за моей спиной. Служанка была в теневом костюме, по которому нельзя было точно сказать, что это она. Но эта маскировка была не для меня. Я всегда знал, какая тень стоит передо мной, читая их дары. У каждой они отличались. Немного, но этих нюансов хватало, чтобы опознавать их, когда не видно лиц. Мы вошли в новый портал. Вышли на поляне возле небольшого лагеря противника. — Можете действовать, — велел я. — Хорошо, господин, — задорно ответила Алина. Она вместе с тенями отправилась к этому лагерю. Началась перестрелка, и быстро завязалась битва. Гвардия и тени должны сдержать людей из этого лагеря. А мы с Кутузовым выдвинулись совсем в другую сторону. Туда, где располагались траншеи, блиндажи и тоннели. Здесь было все перекрыто. Персы долго и упорно строили эти укрепления. Поэтому сейчас имперские войска толком не могут проникнуть в этот лагерь. Защита вокруг лагеря стояла очень неплохая. Кутузов остановился. Слегка напрягся. Затем земля задрожала, а песок под ногами начал подрагивать. Из-под земли капля по капле с достаточно большой площади начала собираться вода. Очень много воды, которую Кутузов пустил по блиндажам. Но чтобы их полностью заполнить, этого было мало, и Разумовский продолжал вытягивать влагу из почвы. Ему было тяжело, руки задрожали, а все лицо покраснело. Сейчас Кутузов испытывал огромное давление, поскольку подземные источники находились очень глубоко, и ему пришлось до них дотянуться. Я положил руку на плечо своего начальника гвардии и начал делиться энергией. Это помогло. Напряжение слегка спало, а Кутузов продолжил перенаправлять воду. Внезапно в нашу сторону начали стрелять из автоматов. Пули прошлись по энергетическим доспехам, но никак не могли нас остановить. Нужно поторопиться, пока враги не зарядили в нас чем помощнее. В этот момент я отпустил плечо Кутузова и направился к тем, кто нас атаковал. Шел, пока в меня врезались пули с клинком в руках. А эти отчаянные не убегали, не теряя надежды, что пули, наконец, пробьют доспех, когда у меня закончится энергия. Но, с другой стороны, это значило, что они ждут подкрепления. Я подошел очень близко. Всего несколько ударов клинка, и трое военных свалились на землю, испуская дух. Но через пару мгновений... Их место заняли двое одаренных, причем не слабых. Они очень удивились, когда поняли, с кем им предстоит сражаться. Одаренные выкладывались на все сто процентов, швыряя в меня всевозможными техниками, ни одна из которых не смогла меня задеть. Я быстро с ними расправился. На земле лежало уже пять трупов, а дары магов я забрал себе, найду, куда пристроить. У первого был лед, а у второго — двойной дар, легкое управление эфиром и песком. Он вовсе пытался создать вокруг меня песчаный смерч, но это его не спасло от удара клинком в спину, когда я переместился через тень. Кутузов закончил заполнять блиндажи. Он был настолько истощен, что стоял, опираясь на свой меч, точно старик на трость. «Пора теперь назад?» — хриплым голосом спросил Кутузов. — Пора, но у нас появились проблемы, — ответил я. Пока возвращался на это место, прослушал донесение по рации. Танковая группа, которая должна была зайти с другой стороны, застряла. Мы не рассчитывали, что у них не получится выполнить поставленную задачу, — объяснил я. — Поэтому им отправили подмогу. Они закрепились на том плато, и это даст возможность бойцам на линии соприкосновения продвигаться дальше. Выходило, что мы сильно задержались, но своих задач все же достигли, поскольку если бойцы смогут продвигаться дальше, это хорошая новость. «Тогда в чем проблема?» — не понял Кутузов. «Портальщик полностью пустой, так что теперь мы можем отсюда выбраться только на своих двоих». Елисей предупреждал, что сил у него хватит только на открытие проходов туда-обратно, а потому пришлось использовать его навыки более рационально, чтобы закончить миссию. «Мы справимся, я в порядке», — кивнул Кутузов. «Но я-то видел, что он не в порядке». Визирь Насир Альдин Только что получил отчеты о произошедшем за сегодняшний день и отдал соответствующие приказы дальше. Он находился в своем дворце, и его настроение было крайне мрачным. Визирю казалось, что все люди, находящиеся на границе, сговорились и решили умереть в один день. Потому что уже 24 человека были казнены на месте. Подумать только! То имперцы начали сбивать персидские самолеты, то на границе случился прорыв, и они сидят в глухой обороне. Но при этом всем визирь Насир Альдин отдал четкий приказ продвигаться вглубь земель Российской империи. Но войска мало того, что не продвигаются, они еще и свои удержать не могут. А потери портальщика — это вообще что-то немыслимое. И хорошо, что этот мастер был неполноценным, из числа не особо полезных. Но это все равно крайне неприятная ситуация. Очень неприятная. И это заставило Насира Альдина по-настоящему разозлиться. У него было дикое желание казнить вообще всех, кто имел отношение к этому провалу. Но визирь понимал, что так вовсе никого из доверенных людей не останется. А это не вариант поэтому нужно держать свои желания в узде. Но больше всего визиря удивило то, что император Российской империи лично принимал участие в боевых действиях. Насиру Альдину показали фотографии, где его, Дмитрия Романова, засняли то в одном месте, то в другом, с обнаженными клинками в руках. И сейчас визирь сидел и рассматривал эти фотографии на планшете. Он увеличил лицо, всмотрелся и понял, что сомнений быть не может. Это не поддельный император, которого могли выставить, чтобы не рисковать настоящим, но при этом поднять его репутацию. В следующий миг Насир Альдин вызвал своего советника, отвечающего за взаимодействие с Российской империей. Растам Захеди явился уже через две минуты. «Приветствую вас, о великий!» — упал он в ноги Визири. Насир Альдин велел ему подняться. Иначе, глядя в пол, Растам Захеди не увидит главного. — Это твой косяк, — сказал визирь, показывая советнику фотографию на планшете. — Я не понимаю. Его не должно было быть на поле боя, — напрягся Растам Захеди. А ведь совсем недавно он убеждал визиря, что Дмитрий Романов не самый плохой вариант для Персии, его правление никаких последствий этой стране не принесет. Долго у власти он не продержится. Растам Захеди убеждал визиря, что у нового императора Российской империи очень слабые позиции, силы он тоже не блещет. Единственный козырь — это то, что он может взаимодействовать с кодексом Первого императора. «Уже забыл, какую характеристику ему дал?» — строго спросил Насир Альдин и нахмурился. «Нет, о Великий!» — низко поклонился Растам Захеди. «А теперь ты представляешь, насколько мощный этот артефакт?» — спросил визирь, имея в виду кодекс. «Больше 400 лет с ним никто не взаимодействовал, и все это время он аккумулировал и накапливал силу. И, судя по всему, сейчас он всей этой силой с одним единственным парнем и делится. И вопрос, насколько этой силы хватит? — Боюсь, это невозможно узнать наверняка о Великий, — помотал головой Растам Захеди. — Еще один косяк, — процедил визирь Насиральдин, — и я уже не посмотрю на то, что ты являешься моим двоюродным братом. Насир Альдин и правда решил казнить советника, если он еще раз накосячит, а его жены перейдут в гарем-визире, а дети из числа мальчиков Растама-Захеди станут его слугами, и весь его род будет выписан из истории Персии. «Понял вас, о великий!» — советник вновь упал на колени. «Вообще-то все не так плохо выходит» задумчиво произнес визирь. «Эта игра становится достаточно интересной». Император Российской империи бросил на войну с Персией все свои силы. Здесь и его личная гвардия, и их портальщик, и теневой отряд, и сам государь, и большинство русских генералов, и Разумовский, который должен управлять службой безопасности в столице не говоря уж об огромном количестве дорогостоящей военной техники. При этом всем персы практически не задействовали свои основные силы, пока они использовали старую технику, которую хотелось допользовать, а не пускать на металлолом. На поле боя была выпущена только малая часть солдат, но превышало количество солдат Российской империи. А для Персии, которая имеет огромную армию, готовилась к мировым войнам, ничего не стоит превзойти войска империи численностью раз в тридцать. Конечно, Насир Альдин мог отдать приказ всем тайным агентам, которые работают на своих позициях в империи, активизироваться. И тогда вражескую страну ждали бы глобальные перемены из-за некоторых внезапных событий. Все бы горело, пылало и взрывалось, а людей начали бы резать прямо на улицах. Ведь тайных агентов в Российской империи много. Но этот вариант визирь оставил только на крайний случай. Поскольку есть один неприятный момент. Аналитики Персии говорят, что такое может наоборот помочь императору Дмитрию Романову сплотить народ. Граждане сами восстанут и возьмутся за оружие. Только вот пойдут они не против существующей власти которая не предоставила им должную защиту, не обеспечила безопасность и стабильность. А пойдут прямо против персов. Это часть имперской культуры и русского духа. И кому, как не персам, знать, насколько культура — интересная вещь, и как она вообще влияет на жизнь людей. Что ж, если молодой император решил поиграть в полководца... Я, пожалуй, покажу ему, где его место. Ухмыльнулся Насир Альдин, а затем приказал советнику, который до сих пор, склонившись, сидел рядом. — На западной части начните боевые действия. Открываем второй фронт. — Да, о великий, позвольте выполнять, — услужливо спросил Растам Захеди. — Иди, — хмыкнул визирь. Когда Растам Захеди ушел, Насир Альдин откинулся на спинку кресла и улыбнулся. «У Дмитрия Романова есть успехи всего в одном направлении, и Персия начнет боевые действия с другой стороны. Пусть попробуют разбить нас еще и на Западе!» — усмехнулся визирь. Как-никак, персы очень давно готовились к этой войне, и у них было полно козырей в рукавах. Но за сбитые им перцами самолеты, конечно, обидно. Персия понесла огромные материальные потери, и теперь понадобится некоторое время на восстановление такого числа воздушной техники. При этом Насир Альдин понимал, что все происходящее — это благословение от верховных духов джинов, которые, по преданиям персов, охраняют всю нацию. Визирь воспринимал это как подарок который пока он не может рассмотреть. Ведь может случиться так, что Персия потеряет небольшой кусок земли и понесет незначительные репутационные потери, но при этом появится возможность взять в плен самого императора Российской империи. В таком случае у Персии будет шанс заполучить всю империю целиком, и цена происходящего в данный момент вполне оправдана. А потому визирь Насир Альдин относился к нынешним неудачам на фронте с мудростью, терпением и легкостью. Пока что. Глава восьмая Сергей Захарович Лаврентьев находился в офисе имперской разведки. Он сидел в своем кабинете, в котором была одна особенность. Стоило нажать кнопку на пульте, как стеклянные стены становились мутными или прозрачными. Это была скорее необходимость, чтобы можно было и уединяться, и наблюдать за работой офиса. И сейчас Сергей Захарович, глядя в монитор компьютера на отчеты оперативников, краем глаза наблюдал за суматохой в офисе. Она началась с тех пор, как император Дмитрий предоставил список личностей которые нужно проверить, и не закончилось до сих пор. Как у империи появился новый государь, работа в отделе разведки не останавливалась ни днем, ни ночью. Сергей Захарович даже задумался о расширении отдела, но пока понятия не имел, где взять столько нужных кадров. Хороших разведчиков по объявлению не набирают. Их выращивают с самых низов, а на это нужно время». Много времени. К Сергею Захаровичу постучался его первый заместитель, Евгений Давидович, и глава разведки разрешил войти. Не пяти минут покоя. Сергей Захарович уже третий раз пытается прочитать отчет, но его постоянно отвлекают с насущными вопросами, которые никак нельзя игнорировать. «Господин, нужно уточнить некоторые моменты», — спешно сообщил заместитель. По Евгению Давидовичу было видно, что он уже запыхался и устал. Хотя, казалось бы, работа у него офисная, но заместителю весь день приходилось мотаться туда-сюда по важным делам. Только он решал одно дело, как тут же возникало два новых. И подобным образом сейчас работала вся разведка. — Слушаю, — Сергей Захарович свернул вкладку с отчетом на компьютере. — Что решаем по поводу Радоновых? уставшим голосом спросил заместитель. Он выглядел потрепанным. Ему, как и Лаврентьеву, прошлым вечером не удалось попасть домой и пришлось оставаться на вторую смену. А сейчас и вовсе началась третья. «Старшего или младшего?» уточнил Сергей Захарович, припоминая их дело. Это были наркоторговцы. Из-за особого наркотика, который производили Радоновы, Пострадало немало людей. В некоторых случаях доходило до летального исхода. Но распространением занимался только один из братьев. Второй же обо всем знал, но молчал. «Старшего», — кивнул заместитель, — «этого еще двенадцать дней держим. А младшего сразу за решетку. На него собрано достаточно материала. Он тот еще урод». — скривился Сергей Захарович. Он многое видел на своей практике, и мало личностей могли у него спустя столько лет работы вызвать отвращение. У младшего Радонова это получилось. Но кто еще мог в здравом уме продавать наркотики подросткам? Только настоящий моральный урод. — Понял, — кивнул Евгений Давидович, и отправился исполнять указания. Сергей Захарович не стал снова открывать отчет, предвидя, что через пару минут его снова отвлекут. Лаврентьев до сих пор находился в полном шоке от происходящего, и не только. Он не ожидал, что Дмитрий Романов окажется на всю голову отбитым человеком. Когда император позвонил главе разведки и сообщил, что самое время открыть одну из папок, оставленных на потом, он обрадовался возможности. Таких папок у него штук десять лежало, и государь запретил их открывать до определенных моментов. А Сергей Захарович сгорал от любопытства, желая узнать, что же находится внутри. Но когда глава разведки посмотрел содержимое, то его глаза округлились, и, кажется, они до сих пор были в таком состоянии. В папке находились инструкции, Что нужно делать разведке, когда начнется противостояние с персами? Как Сергей Захарович понял, Дмитрий Романов начал войну с персами всего с одной единственной целью – устроить первый этап чистки кадров в Российской империи. Пока все внимание граждан приковано к происходящему на границах, пока все СМИ на этом сфокусированы, и пока люди строят свои догадки и предположения насчет следующего хода персов. Пока идет война, разведка начала массовые проверки по всем, насчет кого имелись подозрения. Начались массовые аресты аристократов и чиновников, причем иногда приходилось применять силу. В столице было задержано 16 криминальных банд в полном своем составе, при том, что в каждой было не меньше 200 человек. Это была настоящая боевая операция с перестрелками, поскольку... Никто не хотел сдаваться. Но все было сделано быстро и четко, чего никто не ожидал. Конечно, операция проводилась совместно со службой безопасности, но она откровенно сейчас сильно отставала от имперской разведки. В конце концов, Сергей Захарович выстраивал работу в своей организации долгие годы. И здесь все было налажено, а служба безопасности – практически обескровлен, и пока императору не удалось восстановить эти потери. Выходило так, что Дмитрий Романов сейчас рискует всем, но в то же время он принимает весь удар на себе. В новостях пару раз пытались заикнуться о задержании аристократов, однако граждане империи особо не обратили на это внимания. А в интернете и вовсе под этими новостями многие писали, что им плевать, и лучше бы СМИ уделили больше внимания освещению происходящего на фронте. Но в то же время, если во время сражений с персами император потерпит неудачи, то он вряд ли сможет после такого восстановить свою репутацию в ближайшие годы. И если в следующий раз начнется какое-то противостояние с соседями, Люди будут паниковать и всячески не одобрять силовой подход. Будут говорить, что император — это не та сила и власть, что предназначена для военного времени. Сергею Захаровичу очень интересно, что еще может придумать и провернуть Дмитрий Романов. В отличие от своего покойного отца, новый император умудрялся постоянно удивлять Лаврентьева своими решениями. К тому же Сергей Захарович не зря считает себя удачливым человеком, ведь ему несказанно повезло в тот день, когда Дмитрий его завербовал. Тогда он думал, что является хозяином своего положения, и у него есть все, что нужно для хорошей и интересной жизни. А сейчас Лаврентьев понимает, что император мог сместить, убрать или уничтожить его как минимум пятью разными способами. Вероятно, Сергей Захарович даже рад, что сейчас у Российской империи такой правитель. Правда, есть и обратная сторона медали. Когда такой человек попадает в столь огромный муравейник, значит, что весь муравейник ждут непростые времена. Будет много потрясений, смещений, чисток и изменения привычных порядков, что может понравиться не всем муравьям особенно тем, кто все это время жил за счет других своих сородичей, совершенно не думая о том, каково им. Империя должна жить, и в том виде, в котором она сейчас, это не рабочий аппарат. А потому Сергей Захарович полностью поддерживает Дмитрия Романова, который, судя по всему, может вдохнуть жизнь в этот давно заржавевший механизм. Поняв, что Сергей Захарович выпал из реальности на какое-то время, слишком погрузившись в свои мысли, он помотал головой. А затем вызвал своего второго заместителя, Николая Федоровича. «Собирайте группы Альфа и Бета, а также первых, третьих и восьмых. Выдвигайтесь к Антураховым», — приказал Сергей Захарович. «И не забудьте, что там разрешено открывать огонь на поражение». Этот род в любом случае больше не будет существовать. Работорговля в Российской империи карается смертной казнью, а там весь род в этом замешан. А судя по отчетам, Антураховы торговали даже имперскими детьми. «Будет сделано», — кивнул Николай Федорович. «Поеду с вами лично», — сообщил Сергей Захарович. Уж очень он не любил подобных людей и хотел поучаствовать в их устранении. Впервые за долгие годы у Лаврентьева появилось множество возможностей сделать для Российской империи что-то хорошее, и он не собирался их упускать. Мы выбрались с базы персов и без помощи портальщика, просто потратили на это чуть больше времени, чем рассчитывали изначально. И сейчас я снова находился в нашей приграничной части вместе с бойцами. Люди были вымотаны сражением. У некоторых солдат и вовсе не было сил подняться. Прикрепленные к части лекари ходили и осматривали всех, начиная с тех, кто получил незначительные ранения. Те, кто были ранены серьезно, сразу были доставлены в санчасть, и сейчас там находились под присмотром других лекарей. «Алина принесла мне влажное холодное полотенце», и я вытер пыль с лица и шеи. Было приятно охладить разгоряченное после битвы тело. «Докладывай», — сказал я служанке. Кутузов еще не очухался, — развела она руками. В голосе девушки было слышно сожаление. Все-таки эти двое успели подружиться, и Алина действительно переживала за своего друга и союзника. «Понятно». Кивнул я, прикидывая, что ему может потребоваться не один день на восстановление после того, что Кутузов сделал в персидской базе. «Все тени в порядке», — продолжила Алина. Девочки полностью справились с поставленными задачами. Служба безопасности тоже отработала успешно. «Есть небольшие ранения, но ничего критичного. Лекари их быстро подлатают», — с улыбкой закончила она. «Хорошо». Можешь, пока быть свободно. Тогда пойду помогу солдатам. Я одобрительно кивнул. Это было хорошее решение. Алина снова улыбнулась и кивнула. Затем я подозвал генерала Ермолаева и тоже запросил отчет о проделанной работе. Он также принимал участие в военных действиях. Это был поджарый мужчина на вид лет 50. Возраст в нем выдавала лишь седина на висках. «Ваше императорское величество», — начал он после того, как поклонился мне. «Линию фронта в обозначенном месте удалось прорвать. Техника уже переправляется. Сильные одаренные и солдаты на месте. Идет процесс закрепления». Я кивнул. Однако вид у Ермолаева был уж больно озадаченный. Хотя, казалось бы, все хорошо, но уже по выражению его лица вижу что-то не так. «На шести других участках на границе начались обстрелы», — продолжил генерал. «Границу атакуют по полной программе. Думаю, персы делают подготовку к наступлению со всех шести сторон». Я хмыкнул и ответил. «При всем уважении, даже при том количестве войск, что имеется у персов, на шесть направлений им не хватит людей. У нас тоже не хватит сил, чтобы оборонять...» «Все шесть направлений. Так что...» Вместо продолжения фразы генерал лишь развел руками. Он не знал, что делать, если персы все-таки начнут наступление на столько фронтов. «Я приказывал стянуть сюда войска. Как с этим обстоят дела?» — уточнил я. «Петровская часть прислала пятьсот солдат, Николаевская — триста». «С остальных пришло еще меньше, если вообще пришло», — доложил Ермолаев. «Понятно. Некоторые военные части империи решили проигнорировать мой приказ». «Георгиевская и Дунайская сразу отказали», — продолжил генерал. «Из Москвы летят люди, но они долго добираться будут вместе с техникой. Она сильно их тормозит». «Ясно», — кивнул я, — и жестом указал генералу, что он может отправляться по своим делам. С техникой вовсе не очень хорошо вышло. В документах по наличию во многих частях были нарисованы одни цифры, а по факту хранилища были полупустыми. Я недавно проводил инспекцию на подземном хранилище в этой части, и оно оказалось полностью пустым, хотя именно приграничные части — всегда должны быть готовы отразить атаку врага. На них куда больше ответственности, чем на тех, что находятся в глубине империи. Причем ответственный за это хранилище был человек, который умер семь лет назад, и теперь невозможно разобраться, кто виновен в опустошении, и кто что и кому продавал. С этим придется долго разбираться, но в итоге я все равно узнаю правду. Кроме того, многие стали списывать косяки на предателей из тех, кто убит, задержан или сбежал. Само собой, они не были виноваты во всех грехах, но из них можно было сделать универсальных козлов отпущения, и я это прекрасно понимал. Персы сейчас действуют очень непринужденно, но я предвидел подобную тактику. И теперь осталось понять, где они на самом деле собираются напасть». В некоторых местах у меня поставлены свои люди, которые будут докладывать напрямую, в том числе и теней, но не во всех. Генерал Уваров стоял рядом и слышал этот разговор, а потому я обратился к нему. Есть какие-то мысли по поводу наступления персов? Было интересно узнать его мнение. — У нас есть единственный выход подождать, откуда персы на самом деле начнут атаку, и быстро отреагировать. — Понятно, — ответил я, — но этот вариант меня не устраивал. Я открыл карту на планшете, изучил все шесть точек, где персы начали активные действия, и выбрал из них три наиболее вероятные. — Перекиньте войска в эти места, — указал я генералу Уварову. «Солдаты подустали, ваше императорское величество. Им бы немного отдохнуть», — напомнил он, «словно я сам не видел происходящего вокруг». Было видно, что Уваров на самом деле переживал за людей. «Все-таки в гарнизонах не столько войск, сколько было указано в бумагах», — пояснил Уваров. «Как и везде. Почему-то официальные данные везде сильно отличались от фактических» я планировал в скором времени это исправить. Меня совершенно не устраивал этот беспорядок. Очень приятно, когда на одном отрезке границы должно быть 50 тысяч солдат, а по факту оказывается 25. Или на другом, на документах 70 тысяч, а по факту оказалось всего 30. А все потому, что многие вовсе на военную службу не выходили. Находились под присягой, но по факту сидели в запасе, получая повышенное жалование от государства. Хотя даже не солдаты получали эти деньги, а те, кто ими руководил. Полный бардак. — Ладно, пойдем туда. Говорю я у варову и остальным военачальникам, которые стояли возле меня. — Куда? — уточнил один из генералов. — Как куда? Солдаты справились с возложенной на них задачей. «Пойдемте на награждение», — спокойно ответил я. «Какое награждение?» — знатно удивился Уваров. «Обычно награждение происходит по окончанию войны. Но мне хотелось сделать иначе и подбодрить солдат, добавить им больше мотивации для новых свершений». «Быстро собирайте всех, кто отличился. Жду списки», — приказал я. «Ваше императорское величество!» «У нас же ничего не подготовлено», — возразил другой военачальник, словно я велел ему сделать что-то сверхъестественное. «Какое еще награждение?» «Мне очень не понравилось, что он воспринял в штыки мой приказ». «Вот сейчас и узнаете, что такое награждение в боевых условиях. Выбора у военачальников не было, и они спешно организовали место для награждения на плацу. Вывели солдат по списку». Некоторые из них были с перебинтованными частями тел после ранений. А трое человек и вовсе лежали в госпитале и не могли прийти самостоятельно. Им я вручу награду лично, когда уже поправятся, либо же на следующем таком мероприятии. Но в любом случае без награды они не останутся. У меня был полный список тех, кого нужно наградить. Эти люди стояли впереди. Остальные солдаты выстроились чуть подальше в качестве зрителей. Все военные стояли по стойке смирно, с серьезными лицами. В империи творится полный хаос, но предо мной стояли обычные люди, которые просто делали свое дело и старались выполнять эту работу хорошо настолько, насколько могут. Я вышел вперед и начал говорить. «Ну что, бойцы?» Сегодня был интересный день. Хоть я всегда был против войны, но когда к твоим границам подходит армия врага, война становится неизбежной. Прекрасно понимаю, что сегодня все было сделано не идеально, но в будущем я попробую это изменить. Я выдержал паузу, глядя на реакцию солдат. В глазах был виден интерес, но ни один из них не решился высказать свои эмоции открыто. «И вот одно из нововведений», — продолжил я. «Обычно в нашей империи награждение проходит после завершения войны или не проходит вовсе. А такое случалось, если Российская империя оказывалась в проигрыше. В таком случае награды получают лишь те, кто сможет выжить. Но я решил изменить это правило». Если есть за что, то можно награждать солдаты после проведения сражений. Поэтому прошу подойти с Валерия. Солдат подошел, и я прикрепил к его груди орден. — Ты молодец. Продолжай в том же духе, — сказал я ему. — Рад служить Российской империи, — отчеканил он и вернулся в строй. — Листратов, Роман, — позвал я следующего из офицерского состава. Ему, помимо ордена, подарил последнюю модель винтовки. Следующий солдат три года служил в звании обычного рядового. Он был хорошим человеком, но не особо ладил с командованием, и поэтому вместе с орденом боец получил следующее звание. Солдаты подходили один за другим и получали подготовленные мной награды, которые я лично отбирал. Хотелось дать солдатам именно то, в чем они больше всего нуждались, то, что они запомнят. Ведь кому-то достаточно ордена, служит он недавно, а кому-то этого будет мало. «Скажи, какую награду ты хочешь?» — спросил я у одного из раненых офицеров, который, хромая, подошел ко мне. Я торжественно вручил ему орден, но хотелось чего-то еще, оружие в ближайшее время... Ему не понадобится. «Хочу вернуться на поле сражения», — уверенно заявил мужчина. «Не хочу списания после ранения». При таком ранении он даже с восстановленной конечностью мог быть уволен, поскольку после лечения целителем могут возникнуть последствия. «Да будет так», — улыбнулся я, и стоящие на плацовой начальники. Запомнили мой приказ. Пускай проследят, чтобы мужчине оказали настолько хорошую медицинскую помощь, чтобы он смог восстановиться без последствий. Для этого понадобится пригласить лекаря высшего ранга. Но и такие в армии есть. Вызовут из другой части, хотя должны были это сделать еще тогда, когда я объявил о начале войны. Офицер отблагодарил меня и вернулся в строй. «Так я наградил двадцать человек. У последнего, подошедшего ко мне солдата, вовсе не было руки по локоть. Культя была перебинтована, но продолжала кровоточить. «Жалеешь, что пошел в армию?» — спросил я у рядового солдата, которого звали Константин Иванов. «Парня выпустили из госпиталя только на награждение. Когда все закончится, он отправится восстанавливаться дальше». «Ни о чем не жалею, ваше императорское величество», — гордо ответил Константин. «Я солдат, и мое дело — защищать Российскую империю». Кивнув, я прицепил орден к форме раненого бойца. «Хм, а это интересно. Все это время за пазухой я держал кодекс первого императора. Достаю реликвию, а она начинает светиться. Так вот, что это было за странное чувство. Он позвал меня на уровне интуиции. «Интересно. Кодекс Первого Императора и правда обратил на тебя внимание», — проговорил я, глядя в ошарашенные глаза солдата. «Было видно, что он не столько удивлен, сколько опасается силы кодекса». «Полюбуйся», — усмехнулся я, и кодекс начал увеличиваться прямо в моих руках, а затем и вовсе распахнулся. Эта реликвия спокойно может менять свои размеры, но это не самое важное из его умений. Я прислушался к кодексу первого императора и одобрил его действия. «Поставь на нее руку», — попросил я Константина, и он вздрогнул. Было видно, что парень опасается за свою жизнь. «Тебе нечего бояться. Это я гарантирую», — заверил я. Константин тяжело выдохнул и приблизился к кодексу. Осторожно положил руку на реликвию, и она засияла ярче. В этот момент произошло нечто невероятное. В Константина перетекла часть энергии из кодекса первого императора. Парень задрожал и еле смог устоять на ногах. Культя сперва закровоточила еще сильнее. Затем рука покрылась буграми, и это было видно даже через форму. Бинты спали, и рука начала отрастать прямо на глазах у всех. Тут уже большинство солдат не смогли сдержать самообладание и дали волю своим эмоциям. Кодекс первого императора — это не символ власти императора. Это символ всей Российской империи. Он создан для того, чтобы помогать ее жителям и присматривать за ними. И сегодня он оценил твои деяния. Сказал я не только Константину, но и всем присутствующим, чтобы они запомнили эти слова. Он заметил твою силу, отверженность и отвагу. Продолжай дальше служить своей империи, как делал это раньше. «Почту за честь!» — поклонился парень, а затем вернулся в строй. Солдаты и офицеры надолго запомнят это награждение и будут знать, что император... Никогда не оставит тех, кто верно служит ему. Я вернулся в здание части и засел в одном из кабинетов, рассматривая всевозможные отчеты своих людей и решая насущные задачи. Не прошло и часа, как в кабинет громко постучали. Причем стук был такой, словно дело не терпело отлагательств. И я сразу разрешил человеку войти. Предо мной предстал встревоженный генерал Уваров. «Что-то случилось?» — не теряя времени спросил я. «Да, Ваше Императорское Величество», — спешно ответил он. «Персы пошли в наступление с западной стороны границы. 49-й форпост долго не продержится без подмоги. У персов не только танковые дивизии, но и мотострелковые, и даже конницы». Не говоря уж про авиацию и огромное количество живой силы. Это направление было в списке трех предполагаемых, которые я составил несколько часов назад. Там персам удобнее всего пересечь границу. Но Уваров сообщал эту новость с таким лицом, будто произошла настоящая катастрофа. Может, с его стороны оно так и было, но у меня был заготовлен особый план на этот случай. «Пойдем», — сказал я, поднимаясь со своего места, и мы пришли в одну из казарм. Завидев меня, военные тотчас выстроились по стойке смирно. «Ну что, бойцы, готовы отправиться на помощь своим соотечественникам?» — громко спросил я. «Да», — стройным хором ответили они. Чувствовалось, что Уваров успел хорошо поработать над дисциплиной в этой части. «Я тоже готов» ответил парень, у которого пару часов назад не было второй руки. Его решимость заражала остальных. «Тогда выдвигаемся», — отдал я приказ Уварову, и генерал кивнул. Примерно так я и планировал, хотя не ожидал, что персы откроют второй фронт сразу после награждения. Но теперь бойцы понимают, что российский император все время будет с ними, и что империя — Умеет достойно награждать за заслуги. Обычно награды очень мелочны, обычные медали и больше ничего. Увы, империя давно забыла, как следует по-настоящему награждать своих солдат за хорошую службу. Со временем я позволю это вспомнить, возродив старые традиции. Но это будет позже, когда разберусь с более насущными делами. Вскоре мы отправились на 49-й форпост, где уже вовсю шло сражение, и бойцы сразу вступили в бой. Тени шли впереди, а я вместе с ними. Магию свою не показывал, но сражался с одаренными своим клинком. Солдаты видели нас в первых рядах, и это побуждало их самих воевать так, будто сегодня последний день их жизни когда предводитель вместе с солдатами на поле брани, это всегда действует положительно. Несмотря на то, что считается глупостью, когда император сам идет в бой, большую часть своих жизней я предпочитал быть вместе со своей армией, вместо того, чтобы отсиживаться. Жаль, что не всегда ситуации под